Глава 43. Я чувствую, как у меня по коже ползут противные мурашки, а в груди разливается жар и стеснение. Я до боли сжимаю челюсти, мышцы напрягаются, дыхание учащается, будто все мое существо готовится к прыжку, к стремительной схватке за свое дитя. «Мама!» — слышу сзади звонкое. Едва успеваю повернуться, как Бориска, отпуская руку бабушки из заливиста хохоча, Делает ко мне несколько шагов. Своих самых первых в жизни самостоятельных шагов. «Мое солнышко!» Вскидываю радостно и подхватываю его на руки и целую. «Ты молодец!» На секунду я забываю о том, что в наш дом пришла незваная гостья и просто радуюсь успехам своего малыша. Это его первые шаги. Вот что самое важное для меня сейчас». Но проблема, стоящая у двери, сама не растворяется, и голос Богдана возвращает меня в реальность. «Что ты здесь забыла, Ирина?» «Я хотела поговорить». Она отвечает Богдану, но смотрит через его плечо на меня и Бориса на моих руках. Черт, то с два тебе, лохудра! Он мой, мой!» Когда ты его бросила одного маленького и беспомощного, когда у тебя не вышло такой манипуляции вернуть мужчину, и ты посчитала ребенка обузой, именно я кормила его своим молоком, прижимала к себе ночами. Я. Я его мать. Мне с тобой разговаривать не о чем. Не с тобой, Богдан. С Кариной. Вот так заявочки. Карине тоже. Отрезает мой медведь и пытается захлопнуть дверь перед ее носом, но я его останавливаю. Передаю ему на руки Борю, надеваю тапочки и выхожу в подъезд. «Если ты пришла за мальчиком, то ты его не получишь. Ты бросила его», — говорю ей и сама удивляюсь Стали в собственном голосе. «Мы юридически будем бороться. Используем все возможности. Сына у тебя никто не отнимал, Ирина, ты сама отказалась». И не надо мне заливать сейчас про послеродовой шок и депрессию». Ирина несколько секунд молчит, замечая, что вид у нее уставший, под косметикой скрыты тени под глазами, взгляд потухший. «Как его зовут?» — спрашивает приглушенно. «Для меня такой тон оказывается неожиданностью, потому что я уже было готовилась к тому, чтобы вцепиться ей в космы». «Борис», — отвечаю обескураженно. Это он только что сделал первые шаги. В ее глазах я вижу затаённую печаль. Это даже как-то обескураживает, но совсем не означает, что я возьму и вот так отдам ей своего сына. «Да, это он». Ирина кивает и опускает взгляд. «Я почувствовала. Поздновато ты почувствовала. Карина, я не собираюсь пытаться отнять его у тебя». Она вдруг резко поднимает глаза и смотрит на меня, Говорит грустно, но твердо. «Ты его мама. Ты можешь дать ему ту счастливую семью, которую он заслуживает, которую каждый ребенок заслуживает. У него будут любящие родители, брат, сестра, бабушка. А со мной у него не будет всего этого». «Ты пришла меня благословить, что ли?» Складываю руки на груди. «Эта хитрая лиса доверия не вызывает у меня. Неважно, зачем я пришла, но ухожу с этим, да» и у меня будет к тебе просьба. Я слушаю. Никогда ему обо мне не рассказывай. Пусть Борис всегда думает, что ты мама его. Правда, причинит ему боль. Я не знаю, как сложится жизнь Ирина, но если по какой-либо причине он когда-нибудь спросит, то я не стану врать. Конечно, твое право решать, но если все же когда-нибудь ты скажешь ему правду, то передай, что... что мне жаль. Передам. И вот еще. Ирина протягивает мне бумажный большой конверт. «Это документы на квартиру, которую Богдан оставил мне после развода. Там же мои документы по беременности и генетическим маркерам, если вдруг понадобится, мало ли. У меня диабет, поэтому обрати внимание, если что, на некоторые аспекты здоровья ребенка. «Спасибо, что предупредила». Вежливо киваю и забираю конверт. «Мне пора». Грустно улыбается. Мне жаль её, честно, но это ничего не меняет. Приглашать ее в дом я не собираюсь. Думаю, да. Прощай, Ирина. Прощай, Карина. Она вдруг хватает меня за руку. Береги их. У меня не получилось, но ты сможешь, ты хорошая. Ирина отворачивается и уходит, быстро спускаясь по лестнице, а я, тяжело вздохнув, возвращаюсь обратно. Киваю Богдану, что все хорошо, показываю документы на квартиру. Но думаю, Ирина хотела не этого. Она шла за борей, чувствую. Но ведь она, хоть и стерва, но все же человек. Видимо, где-то ёкнула, и она поняла, что причинит ребенку только боль, что не сможет стать ему хорошей матерью. А может быть, когда-нибудь у нее получится. Господь милостив, он умеет прощать и Ирину простит. Но я не Господь, я всего лишь слабый человек и оправдывать ее поступки не стану. Пусть идет с миром подальше от меня и моих рыжиков. Пора открывать подарки моей крошке. Возвращаюсь в гостиную. Мы с вами еще не до всех добрались.